Глава 10. Конгрев Эстела, она же Стелла, дочь барона Отона де Конгрева, выданная замуж за престарелого графа Лидерталя, после кончины онного, по деловому распорядилась имуществом и средствами, приведя имение в благосостояние немалое. Прибывая в большой милости у императора Эмгера Вар-Эмрейса, весьма значительную особою при дворе была. И хотя должностей не имела никаких, ведомо было, что голос и мнение ее император с почтением и уважительностью воспринимать изволил. Благодаря сочувствию и расположению великому к юной императрице Цириле Фионе, кою ровно дочь собственную любила, была шуточно матушкою императрицею именована. Пережив обоих, как императора, так и императрицу, представилась в 1331 году, а при огромное ее владение в дальшем наследовании досталось родственникам по побочной линии лидерталей, белыми именуемым. Оно же людьми, малосерьезными и шалопайными будучи, до доски последней, онное порастратили. Эфенбах и Тальбот Подкравшийся к биваку человек, Надо отдать ему должное. Был ловок, и полись ему хитер. Менял место быстро, А так скрытно и тихо, Что любой дал бы застать себя врасплох. Любой. Но не Бориас Смун. Смун обладал солидным опытом, по вопросам расплохов. «Вылезай, человек!» крикнул он, стараясь придать голосу уверенность и грубость. «Впустую все твои фокусы! Я тебя вижу! Вон ты где!» Один из больших камней, которыми был усыпан склон холма, дрогнул на фоне звездного темно-синего неба, пошевелился и принял форму человека. Боряз покрутил вертел с жарившимся на нем мясом, потому что запахло горелым. Делая вид, будто небрежно опирается на локоть, положил руку на держало лука. «Невелик мой скарб!» В нарочито спокойный тон он вплел шершавую металлическую нить предостережения. «Не так уж много у меня пожитков, но я к ним привязан и буду защищать». Не на жизнь, а на смерть. «Я не бандит», — глубоким голосом сказал мужчина, который подкрадывался, маскируясь под Менгир. «Я пилигрим». Пилигрим был высок и крепко сколочен, роста не меньше семи футов. А если бы его взвесить, то Бориас пошел бы на спор, что в качестве противовеса понадобилось бы не меньше десяти пудов. Пилигримский посох — дубина толщиной с оглоблю, в его руке казался тросточкой. Быря Самуна искренне удивила, каким таким чудом этот огромный бычок ухитрился так ловко подкрадываться. И немного беспокоила Его лук, композитная семидесятифунтовка, из которой он за полсотни шагов мог уложить лося, показался ему вдруг маленькой и хрупкой детской игрушкой. «Я пилигрим», — повторил могучий мужчина. «У меня нет дурных, а второй?» Быстро прервал Бориас. «Тоже пусть выйдет!» «Какой-то...» Начал было пилигрим и осекся, видя, как из мрака с противоположной стороны, бесшелестно, словно тень, возникла стройная фигура. На этот раз Бориас Мун ничуть не удивился. Второй мужчина, то как он двигался, выдало опытному следопыту мгновенно. Был эльфом, а дать застать себя врасплох эльфу непозорно. Прошу прощения, сказал эльф, странным не эльфием, слегка хрипловатым голосом. Я прятался от вас не с дурными намерениями, а от страха. Я, пожалуй, повернул бы, вертел. И верно, сказал Пилигрим, опираясь на посох и громко сопя. «Мясо на этой стороне уже вполне...» Боряс повернул вертел, вздохнул, кашлянул, снова вздохнул. «Соблаговолите присесть!» — решился он наконец. «И подождать!» Скотина того и гляди допечется. «Да, полагаю, плох тот, кто поскупится покормить странников на тракте!» Жир с шипением потек в огонь. Огонь взвился, стало светлее. На пилигриме был фетровый колпак с широкими полями, тень которого довольно успешно прикрывала лицо. Эльфу головной убор заменяла челма из цветного материала, лица не скрывавшая. Увидев его при свете костра, оба вздрогнули, и Бориас и пилигрим. Но даже тихого вздоха не издали, когда увидели что лицо это, некогда, вероятно, по ему красивое, было обезображено чудовищным шрамом, пересекающим лоб, бровь, нос и щеку до самого подбородка. Бариас Мун кошленул, снова повернул вертел. «Этот запашок!» — отметил, а не спросил он. «Привел господ к моему бивуаку, или нет?» «Верно!» — пилигрим покачал полями шляпы, а голос у него немного изменился. «Я унюхал жаркое издали, однако соблюдал осторожность. На костре, к которому я неосмотрительно приблизился два дня тому, поджаривали женщину». «Это правда», — подтвердил эльф. Я побывал там на следующее утро. Видел человеческие кости в пепле. На следующее утро! Протяжно повторил его слова пилигрим, а Баря мог бы поспорить, что на его скрытом тенью лице мелькнула неприятная усмешка. И давно ты скрытно идешь по этому следу, уважаемый эльф? Давно. И что не позволяло тебе показаться? Рассудок. Перевал Эльскердек. Борясмун повернул вертел и прервал неловкую тишину. Место действительно пользующееся не самой лучшей славой. Я тоже видел кости в кострах, скелеты на колях, повешенных на деревьях. Здесь полным полно диких жестоких культов и существ, которые только и ждут, как бы тебя сожрать, кажется. Не кажется, поправил эльф. А наверняка. И чем дальше в горы, тем хуже будет. Вашим милостям тоже на восток дорога? За Эльскердек? В Зериканию? А может еще дальше? «Пхакланд!» Хакланд. Ни Пилигрим, ни эльф не ответили. Да Бряс, в общем-то, и не ждал ответа. Во-первых, вопрос был бестактным, во-вторых, глупым. С того места, где они находились, идти можно было только на восток, через Эльскердек, туда, куда направлялся и он. Жаркое готово. Бряс легким и не лишенным театральности движением раскрыл свой складной нож. «Прошу, господа, не смущайтесь!» У пилигрима был охотничий нож, а у эльфа кинжал, на вид отнюдь не кухонный. Но все три, служившие явно для более серьезных дел лезвия, сегодня пошли в ход для вполне мирных действий – разделки мяса. Некоторое время слышны были только работа челюстей и шипение отбрасываемых в уголья обглоданных костей. Пилигрим удовлетворенно отрыгнул. «Чудная зверушка!» Сказал он, рассматривая лопатку, которую обглодал и облезал до такой степени, что теперь она выглядела так, будто три дня пролежала в муравейнике. «На вкус козел, но мягкая, как крольчатина. Не припоминаю, чтобы когда-нибудь ел подобное». Это был... Скрег, сказал эльф, с хрустом разгрызая хрящи. «Я тоже не помню, чтобы когда-нибудь его ел». Бориас тихо кашлянул. Едва слышная нотка сарказма в голосе эльфа говорила, он знал, что ел мясо огромной крысы с кровавыми глазами и страшенными зубищами. Один только хвост был в три локтя длиной. Следопыт вовсе не охотился специально на гигантского грызуна, а застрелил в порядке самообороны. Однако решил его испечь. Он был человеком рассудительным и практичным. Конечно, есть крысу, питающуюся на свалках и помойках он бы не стал. Но до перевала эль до ближайшего способного продуцировать отходы сообщества, было добрых 300 миль. Крыса, или, как больше нравилось эльфу, скрэк, должна была быть чистой и здоровой. Она не контактировала с цивилизацией, так что не могла ни заморать, ни заразить. Вскоре последняя, самая маленькая, дочисто обглоданная и высосанная косточка полетела в костер. Луна выплыла над зубчатым хребтом огненных гор. От раздуваемого ветром костра сыпались искры, улетали в небо и гасли среди мерцающих звезд. «Ваши милости!» — рискнул задать очередной малотактичный вопрос Бориас давно ли, — осмелюсь спросить, — оставили позади врата Сольвейк?» «Давно-недавно», — сказал Пилигрим, — «понятия относительные!» «Я прошел врата...» на второй день после Октябрьского полнолуния. А я, — сказал эльф, — на шестой. — Да, — продолжал Бориас ободренный реакцией. — Удивительно, как мы там не сошлись. Ведь и я там в то время шел, Вернее, ехал, потому как тогда у меня еще была лошадь. Он замолчал отбрасывая неприятные воспоминания, связанные с потерей лошади. Он был уверен, что и его случайные собеседники сталкивались с подобными приключениями. Передвигаясь все время пешком, они ни за что не догнали бы его здесь, под Эльскердегом. «Отсюда я делаю вывод», — продолжал он, «что ваши милости отправились в путь уже после войны, после заключения Центрийского мира». «Мне, разумеется, нет до этого никакого дела, но осмелюсь предположить, что вашим милостям не по душе пришелся порядок и картина мира, созданного и установленного в Цинтре». Тишину, довольно надолго повисшую у костра, прервал далекий вой. Вероятно, выл волк. Хотя в районах перевала эль «Никогда и ни в чем нельзя было быть уверенным до конца?» «Если быть откровенным, — неожиданно заговорил эльф, — то после центрийских соглашений у меня не было оснований любить установленный мир и его картину, не говоря уж о порядке». «В моем случае, — сказал Перегрим, скрещивая на груди могучие руки, — Все было аналогично. Хотя убедился я в этом, как бы сказал один мой знакомый, постфактум. Тишина стояла долго. Умолкло даже то, что выло на перевале. «Вначале», — начал Пилигрим, «хотя Бориас и Эльф могли бы побиться об заклад, что он этого не сделает». Вначале казалось, что после центрийского мира произойдут полезные изменения и установится достаточно сносный порядок. Если не для всех, то, по крайней мере, для меня. Короли кашлянул бы Съехались в центру, если мне память не изменяет, в апреле? Точно. 2 апреля. Уточнил пилигрим. Было, как сейчас помню, Новолуние. Вдоль стен, пониже темных балок, поддерживающих галерейки, рядами висели щиты, украшенные геральдическими эмблемами и гербами центрийского дворянства. С первого взгляда бросалась в глаза разница между несколькими поблекшими гербами старинных родов и гербами тех, кто получил дворянство уже в новые времена, Правление Дагурада и Каланте. Те, что поновее, блистали живыми, не потрескавшимися еще красками. На них незаметно было дыр, проделанных древоточцами. Самые же роскошные цвета были у добавленных совсем недавно щитов с гербами нильфгаардских дворян, отмеченных во время захвата города и императорского правления. «Когда мы возвратим Цинтру», Подумал король Фальтест. Надо будет присмотреть, чтобы центрицы не уничтожили этих счетов в священном пылу обновления. Политика одно дело, декор зала другое. Изменения политического режима не могут служить оправданием вандализма. Стало быть, здесь все и началось. Подумал Динкстра, обводя взглядом огромный холл. Памятный обручальный пир, на котором появился железный иёж и потребовал руки принцессы Паветты. А королева Каланте наняла ведьмака. Как все таки поразительно сплетаются судьбы человеческие, подумал шпион сам удивляясь тривиальности своих мыслей. «Пять лет назад», – подумала королева Мева. «Пять лет назад мозг Каланте, львицы, в которой текла кровь Кербинов, разбрызгался по плитам двора, того двора, что виден сейчас из окон, Каланте». Чей гордый портрет висит в коридоре, была предпоследней, в жилах которой текла королевская кровь. После того, как утонула ее дочь Павета, осталась только внучка Цирила. Впрочем, возможно, умерла и Цирила, если слухи не лгут. Прошу, махнул рукой Кирус Энгелькинд Хеммельфорд иерарх Новиграда, которого, принимая во внимание его возраст и всеобщее уважение, единогласно избрали председателем переговоров. Прошу занимать места. Расселись, отыскивая обозначенные табличками кресла за круглым столом. Мева, королева Ривии и Лирии, Фальтест, король Тимирии и король Вензлов из Бруге, его ленник. Король Этайн из Цидариса, юный король Кистрин из Вердена, герцог Нитерт, глава Реданского регенского совета и граф Сигизмунд Дикстра. От старого шпика надо было бы избавиться. Удалить от стола совещаний подумал и иерарх. Король Хэнсельд и даже юный Кистрин Уже позволили себе довольно кислые замечания. Того и жди демарша со стороны представителей Нильфгаарда. Этот Сегезмунд, человек не того положения, а кроме того, особо сомнительным прошлым и скверной репутацией. Отвратительный тип. Нельзя допустить, чтобы присутствие отвратительного типа оскверняло атмосферу переговоров. Руководитель Нильфгаардской делегации, барон Шильярд Фиц Эстерлен, которому за круглым столом досталось место точно напротив Дикстры, приветствовал шпиона вежливым дипломатическим поклоном. Видя, что все расселись, иерарх Новиграда сел тоже, не без помощи служек, поддерживавших его потрясущие руки. Иерарх сел в кресло, Много лет назад изготовленное специально для королевы Каланте. У кресла была удивительно высокая, украшенная изумительно красивой резьбой спинка, что выделяла его среди остальных кресел. Круглый стол. Стол, конечно, круглый, но должно же быть видно, кто здесь самый важный. «Значит, здесь», – подумала Трис Мерри Гольд, осматривая комнату, гобелены, картины и многочисленные охотничьи трофеи, в том числе шкуру совершенно незнакомого ей рогатого зверя. Здесь, после достославного разрушения тронного зала, состоялась знаменитая приватная беседа Каланте, Ведьмака, Паветы и заколдованного Ежа когда Каланте дала согласие на этот странный марьяж. А Павета была уже беременна. Цири родилась чуть больше восьми месяцев спустя. Цири. Наследница престола. Львенок кровей львицы. Цири. Моя маленькая сестренка, которая сейчас где-то... Далеко на юге. К счастью, уже не одна, вместе с Геральтом и Енифер. В безопасности. А может, они снова меня обманули? Присаживайтесь, милые дамы! Поторопила Филипа Эльхард с некоторого времени внимательно присматривавшаяся к трис. Владыки мира вот-вот начнут один за другим произносить инаугурационные речи. Я не хотела бы упустить ни слова. Чародейки, прервав куларные сплетни, быстро заняли свои места. Шала де Танкарвиль в боа из серебристых лис, придающим женственность ее строгой мужской одежде. А серева Варанагит в платье лилового шелка, чертовски тонко, сочетающим в себе скромную простоту и шикарную элегантность. Францеска Финдабаир «Царственная, как всегда». Ида Эмиан Аепсивный, «Как всегда таинственная». Маргарита Луантиль «Как всегда воплощение достоинства и серьезности». Сабрина Глевисик «В бирюзе». Кейра Мец «В зеленом и нарциссово-желтом». И Фрингилья Вего «Удрученная, грустная». И бледная, прямо-таки смертельной, болезненной, какой-то даже призрачной бледностью. Трис Мэригольд сидела рядом с Кейрой, напротив Фрингильи. Над головой нильфгардской чародейки висела картина. Наездник мчится галопом среди рядов ольх. Ольхи протягивают к нему чудовищные руки ветви. Издевательски скалятся страшными пастями Дупил Трис невольно вздрогнула. Стоящий посреди стола трехмерный коммуникатор действовал. Филиппа Эйльхарт с заклинанием повысила резкость изображения и звук. «Как вы видите и слышите», – сказала она не без ухмылки. «В тронном зале Цинтры, этажом ниже, точно под нами, владыки мира сейчас принимаются решать судьбы именно этого мира, а мы здесь, этажом выше». Присмотрим за тем, чтобы мальчики не очень-то резвились. К воющему на Эльскердеге существу присоединились другие. Бориас не сомневался. Это не волки. «Я тоже», — сказал он, чтобы оживить замершую было беседу. Мало чего ожидал от центрийских переговоров. И вообще, никто из тех, кого я знал, не надеялся, что из них будет что-нибудь путное. «Важен был», — спокойно возразил Пилигрим. «Сам факт начала переговоров. Простой и прямой человек, а я, с вашего позволения, такой человек и есть, думает просто и прямо. Простой человек знает, что дерущиеся короли и императоры Настроены друг против друга так воинственно, что будь у них достаточно силы, они просто поубивали бы один другого. А ведь перестали убивать, и вместо этого уселись за круглый стол. Почему? Да потому что селенок то уже нет. Проще говоря, они бессильны. Из-за этого бесилия их солдаты не нападают на дома простых людей, не убивают, не калечат, не сжигают хаты, не режут детей, не насилуют жен, не угоняют в неволю. Нет! Вместо этого владыки-солдат столпились в центре и совещаются. «Возликуйте же!» О, едоки хлеба! Возрадуйтесь! Эльф поправил прутиком стреляющие искрами полено в костре. Искоса взглянул на пилигрима. — Даже простой и прямой человек! — сказал он, не скрывая сарказма. — Даже радующийся, да что-то прямо-таки ликующий. Должен понимать, что политика – та же война, только малость по-иному ведущаяся. Должен понимать и то, что переговоры – тот же торг. У них одинаковый самодействующий приводной механизм. Достигнутые успехи обусловливаются уступками. Здесь – Выгадываешь, там теряешь. Иными словами, чтобы одних можно было купить, Других необходимо продать. «Воистину!» – сказал после недолгого молчания Пилигрим. «Это настолько просто и очевидно, Что поймет любой человек, Даже очень простой и прямой».